«Какого хрена? Что здесь происходит? Кто они?» Проорал в ухо Ярослава жнец. Яровцев болезненно поморщился и отмахнулся от Елисеева. Он сам не мог ничего понять. Ярослав мог поспорить на собственную жизнь, что когда они вышли на перекресток, в парке никого не было, за исключением чернокожего мальчика, который сидел в походном кресле на лужайке. А потом появились птицы головые. Их явление Ярослав не видел. Жнец наклонился и снова проорал ему прямо в ухо. «Они появились из воздуха!» «Прекрати орать!» – крикнул в ответ Ярослав. На холодной грязной земле лежать было неудобно, но компаньоны не осмеливались поднять голову, боясь словить случайную пулю, которые в обилии порхали вокруг. Внезапно стрельба прекратилась. Жнец приподнялся и вскрикнул. «Мальчонку, суки, убили!» «Что?» — не понял Ярослав. «Они его проткнули!» «Другого случая не будет», — решил Яровцев. Его руки метнулись к плечевой сбруе и вырвали из кабур пистолеты. Он вскочил на ноги, моментально сориентировался в пространстве и открыл огонь по птицеголовым. Они не ожидали отпора, но пули Ярослава, бьющие точно в цель, не производили должного эффекта. От груди рук, ног и голов пришельцев пули отскакивали, словно птицы головы и носили на себе танковую броню. Ярослав рухнул на аллею, израсходовав патроны обоих пистолетов. «Они заговоренные, от них пули отскакивают!» – крикнул он жнецу. «Надо линять отсюда!» – поделился мыслью Елисеев. «Дельное предложение!» Выщелкнув обоймы, Ярослав перезарядил пистолеты приподнялся и тут же обнаружил, что птицы птицеголовые, потеряв интерес к чернокожему мальчишке, направляются к ним. Не прекращая стрельбы, они неумолимо приближались, словно смертоносный вихрь. Поймав паузу между тарахтением автоматов и перезарядкой, Яровцев вскочил на ноги и с двух рук стал стрелять, отступая с каждым выстрелом на несколько шагов. Жнец разгадал намерения Ярослава и, вскочив на ноги, бегом бросился к ближайшим деревьям. Укрывшись за ними, он распахнул полупальто и вытащил длинноствольный питон 45-го калибра. Сняв пистолет с предохранителя, Жнец шагнул из-за дерева и обрушил огненный шквал на приближающиеся неуязвимые фигуры. Огневой поддержкой Жнец дал Ярославу короткую передышку, в которой он нуждался. Пистолеты сухо щелкнули в пустоту, продемонстрировав пустые обоймы. Но Яровцев уже нырнул за дерево и перезарядил оружие. «Мы так долго не продержимся!» – прокричал он. «Они заговоренные! Их поле не берут!» – донеслось ему в ответ. Яровцев сменил на огневом рубеже жнеца, который взял тайм-аут. Станислав автоматически, перезаряжая пистолет, Осматривался по сторонам, пытаясь найти выход из сложившегося положения. Противостоять в одиночку боевым машинам, которыми были птицеголовые, представлялось самоубийством. Покинуть поле боя сверкая пятками ⁇ притило. Елисеев не сомневался, что даже если они изберут этот путь, птицеголовые найдут их незамедлительно, черные фигуры, неумолимо приближавшиеся к их укрытию, будто следовали на запах жертвы. Елисеев не видел выхода, но сдаваться, складывать лапки крестиком и погибать он не собирался. Жнец выскочил из укрытия и увидел, что птицеголовые находились в трех шагах от него. Выпустив всю обойму в упор, он не дождался поддержки от Яровцева. Ярослав, скрывшийся за деревом, вынырнул с пустыми пистолетами. Метнув их в голову ближнему чудищу, Ярослав сообщил «Патроны кончились». «У них тоже» обрадовал его жнец. Птицеголовые откинули от себя автоматы, и, преобразовав руки в стальные шипы, накинулись на Ярослава. Жнец увернулся от одной руки, поднырнул под вторую и оказался за спиной у птицеголового. Сорвав с пояса последнюю обойму, он заменил ею пустую в пистолете и сунул ствол в карман. Пользоваться снова он не видел смысла, только патроны зря расходовать. Пули не причиняли врагам даже беспокойства. Птицеголовый отреагировал на противника, оказавшегося у него в тылу, с запозданием. Он начал медленно поворачиваться, но жнец не стал ждать, пока он завершит движение и пнул врага ногой в спину. С тем же успехом он мог попытаться боднуть скалу, если головы не жалко. Нога отскочила от спины птицеголового. Жнец не удержался на ногах и шлепнулся на задницу. Птицеголовый повернулся к назойливому человеку и немедля вонзил руки мечи в то место, где только что находился Станислав. Жнец вовремя откатился в сторону, предугадывая следующее движение врага. птицеголовой застрочил руками по земле точно допотопная швейная машинка. Станислав краем глаза видел, что у Ярослава дела обстояли не лучше. Он с трудом уворачивался от смерти, которая так и норовила соскочить с лезвий птицеголового. Но долго в таком темпе им не продержаться. Увернувшись от нового выпада врага, Станислав попытался подняться, но снова оказался сбит точным ударом по ногам, который провел птицеголовый. В мозгу жнеца, работавшем в режиме нон-стоп, промелькнула мысль, что птицеголовый похож на орла, но это ничем ему не могло помочь. Встать на ноги ему не дадут. Он покрутится на земле еще несколько минут, но затем выдохнется. Его движения потеряют четкость. Он замешкается и схлопочет мечом в грудь. Решать проблему нужно было немедленно, пока в нем не наделали дырок. Увернувшись еще раз, жнец бросил короткий взгляд на голову врага и отметил, что в маске-шлеме имелись три прорези для глаз. Два глаза мерцали мертвенной скукой но третий сиял азартом схватки. Жнец внутренне ухмыльнулся и выхватил из кармана питон. Он нашел уязвимое место птицеголового. Три выстрела грянули один за другим. Станислав бил прицельно. Три выстрела, три глаза. Птицеголовый истошно взревел. Его рев напоминал крик смертельно раненого слона. Потом сорвался на истошный виск поросенка, которому полоснули ножом по горлу и перетек в глухой писк. Из простреленных глазниц брызнула густая черная кровь, напоминающая патоку. Птицеголовый упал на то место, где только что лежал жнец, откатившийся в сторону, и забился в судорогах, распахивая лужайку, вырывая с корнями жухлую траву. Его руки беспорядочно трансформировались, приобретая то форму мечей, то птичьих лап, то человеческих конечностей и вновь возвращаясь к стальным жалам. Второй птицеголовый, заслышав предсмертный крик родича, резко обернулся и зарычал от ярости. Оставив в покое Ярослава, он кинулся к жнецу, но Станислав уже знал уязвимое место врага. Пуля за пулей зацокали по шлему голове. Прицелиться времени не было. Когда до жнеца оставались считанные шаги, он все-таки попал. Шальная пуля ворвалась в прорезь маски тицеголовой резко остановился словно столкнулся лоб в лоб со скоростным флайером и страшно закричал кровь тугими толчками забила из раны тицеголовой некоторое время еще стоял на ногах раскачиваясь из стороны в сторону его тело лихорадило руки то и дело меняли формы от меча до звериной лапы потом и он упал замертво я думал что нам конец издал стон ярослав как тебе это удалось Жнец опустился на колени перед поверженным врагом. Он должен был узнать, почему в маске три прорези. Он четко видел в прорезях глаза. Значит, существа, решившие, что без людей на земле будет чище трехглазы? Жнец ощупал руками маску мертвеца. Попытался ее снять, но у него ничего не получилось. Пальцы соскальзывали с гладкой поверхности. Не за что зацепиться. Выбитые глазницы, в которые аккуратно вошли пули, укоризненно смотрели на Станислава. Жнец с досады долбанул кулаком по маске, и она вдруг свернулась за спину мертвеца, словно капюшон. Станислав отшатнулся в отвращении. «Это не человек», — сказал он. Язык с трудом ворочался в пересохшем рту. «Что значит «не человек»?» — не понял Ярослав. Он подполз к жнецу и взглянул в лицо врага. Яйцеголовый череп, обтянутый серой кожей, точно хлебец из воды и муки, выдавленный вперед лоб, в центре которого находилась рваная дыра, ранее бывшая глазом, орлиный нос, человекоподобное строение тела, но существо, лежавшее перед ними, не было человеком. «Во что же мы вляпались?» спросил сам себя жнец. «Не знаю, но думаю, нам пора уходить. С минуты на минуту здесь появятся флаеры полиции. Такую пальбу надо умудриться не засечь», – резонно предложил Ярослав. Жнец поднялся с земли. Яровцев последовал за ним, подобрав пистолеты.